Как просить о прибавке? Когда просишь начальника о прибавке, на лице должно быть написано уныние и безнадежность, доходящая до отчаяния. Если ты забыл придать своему лицу такое выражение, входя в кабинет начальника, оно непременно появится при выходе. Так что уж лучше не терять время и изобразить отчаяние еще до того, как изложить свою просьбу. Прибавки делятся на две категории – заслуженные и незаслуженные. «Держу пари, что прибавка, которой вы хотите, относится ко второй категории, потому что если вы заслужили прибавку, то получите ее и без просьбы. Так скажете вы, и я с вами соглашусь. Вот только в моей многотрудной жизни мне ни разу не приходилось просить прибавки. Как правило, меня увольняли еще до того, как я мог на нее рассчитывать. Но в этом есть и преимущество». Я постоянно встречаюсь с новыми людьми. За год я успеваю сменить до пяти начальников. Когда вы приходите наниматься на работу, вы должны говорить, что умеете делать все, что от вас не потребуют Начальнику это внушает доверие, а вам уважение к самому себе. Сможете вы управиться со штатом в сто человек? Спросил меня мой последний начальник. Мистер Растроис. Ответил я серьезно. В деле администрирования мне нет равных. когда я служил в фирме и грабил ИКО за полгода до смерти Старого Мерина нашего дедушки. Под моим началом было 500 человек, а через год мне подчинялось уже целая тысяча. С тех пор число служащих возрастало в той же пропорции, и нам даже стало тесно в помещении. Если бы фирма не обанкротилась, у меня теперь было бы две тысячи человек». Могу добавить, что служащих я подбирал самолично. Стоило мне сказать, я вас беру, и человек с ходу начинал работать. Моим подчиненным я платил до десяти фунтов в неделю. — Когда вы можете приступить к делу? — спросил начальник поспешно. — Хоть сейчас, вот только шляпу сниму. — Подождите, я посоветуюсь с управляющим. Когда этот фрукт явился, я даже не дал ему обратиться к начальнику. Что такое лошадиная сила? — ошарашил я его вопросом. «Лошадиная сила», — пробормотал он, — «это такая сила, которая действует с той же силой, какая есть у одной лошади, чтобы двигать или перемещать», — «великолепно», — сказал я. «Сколько вам лет?» «Этот вопрос обязательно?» — спросил начальник. «Нет, конечно», — сказал я. «Я задал его исключительность чувства долга». «Мы приветствуем людей, у которых есть чувство долга», — сказал начальник и зачислил меня на работу. Первым делом я попросил каждого служащего в письменном виде представить мне перечень своих обязанностей. Затем я составил свой собственный и распределил свои обязанности между ними. Завтра я собираюсь просить о прибавке, но уже сейчас готовлю выражение отчаяния на лице.